в неприкосновенности структуру предложений и порядок слов. Текст был совершенно понятен. Смотрите извлечение из перевода «Зубовом логике Аль-Газали» на современный русский язык в статье Чижевского в новом журнале номер 82, страницы 225-226. Знакомство русской элиты XV и XVI веков с переведенной теологической и философской литературой, а также существование в древнерусском языке философской терминологии, хотя и неоднозначной, были отражены во многих русских идеологических и полемических произведениях этого периода. Теологическая философская трилогия – о космическом значении Святой Троицы была написана в Москве Ермолаем Еразмом в середине XVI века. Под редакцией Попова книга «Еразма о Святой Троице. Чтение. 1880 год. Часть 4. Страницы 1, 14 и 1.124». Сравните Клибанов Реформационные движения в России. Страницы 288-290. Книга выявила его знание работ отцов церкви и византийской религиозной литературы, равно как и некоторых апокрифов. Первая часть «О троице и единстве» была историческим и полемическим введением. Вторая – И наиболее значимое озаглавлено о божественном тринитарном творении. Третья часть представляла собой длинную молитву святой Троицы. Троица для Еразма была онтологическим принципом. Бог, создатель своей божественной власти, дал тринитарную сущность всем своим творениям. Как физические, так и духовные миры отражают троичный принцип. В физической природе мы различаем огонь, сумерки и темноту. В человеке, части живой природы, разум, слово и душу. Космос проникнут Божественной Троицей. В XVII веке, особенно во второй его половине московиты, обратились к киевской, украинской и белорусской учености для обретения своего направления – в образовании и философии. Преподавание философии в Киевской академии базировалось на Аристотеле. Предлагались такие курсы по логике и психологии. Среди рукписей этих курсов, хранящихся в Государственной библиотеке Украины в Киеве, находится учебник логики Иосифа Горбацкого, 1639 год, и трактат о душе Иннокентия Гизеля, 1645-47 годы. Соколов. Очерки истории психологических воззрений в России в xi 18 веках. Москва, 1963 год, страницы 251-252, содержащие ссылку на телях из истории отечественной психологии XVII века, очерки по истории отечественной психологии XVII-XVIII веков под редакцией Костюка на украинском Киев, 1952 год. Некоторые рукописные копии киевских лекций по философии нашли свой путь в Московию во второй половине XVII и в начале XVIII века. Религиозные и философские книги, напечатанные на Украине и в Белоруссии, были очень популярны в Московии в XVII веке. Однако в первой половине века, равно как и к его концу, московские церковные власти недружелюбно взирали на их импорт. Патриарх Филарет был особенно подозрителен относительно отклонения от православия в книгах, опубликованных в Западной Руси и в 1627 году запретил московитам их покупать. В эти дни были сожжены в Москве 60 экземпляров комментариев к Евангелию,